Между вазами с птицей попадаются вазы из другого рода живностью. Тут вы видите зайцев, кроликов, ежей, морских свинок, хорьков. Сидит заяц и с горя солому жует. Морские свинки дрожат от холода, а ежи с любопытством посматривают из-под своих колючек на публику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 У моего кума была кошка, которая, извините, огурцы ела. Недели две полосовал кнутищем, покуда выучил. Заяц, ежели его бить, спички может зажигать. Чему вы удивляетесь? Очень просто. Возьмет в рот спичку и чирк. Животное то же, что и человек. Человек от битья умней бывает, так и тварь толпесную чуйки с петухами и утками под мышкой птица все тощее голодное из клеток высовывают свои некрасивые облезлые головы цыплята и клюют что то в грязи мальчишки с голубями засматривают вам в лицо и щатся узнать вас голубиного любителя дас говорить вам нечего кричит кто то сердито вы посмотрите а потом и говорите «Неж-то это голубь! Это орел, а не голубь!» Высокий, тонкий человек с бачками и бритыми усами, по наружности лакей, больной и пьяный, продает белую, как снег, баллонку. Старуха-баллонка плачет. «Велела вот продать эту пакость», — говорит лакей, презрительно усмехаясь.